отметил соответствующим образом. Он указал на нескольких парней с такими же отметками. Некоторых из вас тоже отметили. Отец тогда сказал: "Теперь ты всегда будешь смотреть на мир из тени". И когда игла татуировщика коснулась моих век, я наслаждался болью из-за того, какую честь она с собой несла. Я убийца, рождённый среди убийц. И я горжусь своим наследием, как истинный сын мира лишённого солнца. Вам тоже следует им гордиться. Мы не станем менять вашу природу, но отточим её. Он позволил словам раствориться в шуме ангара. «Вы познаете страдания куда более сильные, чем от иглы художника. Ваши тела изменятся гораздо заметнее, но когда боль уйдет, вы переродитесь и обретете силу нести ужас во имя императора». Он поднял руку, и массивный наплечник с жужжанием сместился. Мы, повелители ночи, великолепный восьмой, мы следуем по стопам нашего генетического отца, легендарного ночного призрака, который убил бы вас всех во времена, когда жил на Настраме. Но вместо этого вы будете служить ему и искупите свои грехи кровью и болью. Вы будете убивать и калечить на благо человечества. Слова Аве Доминус Нокс станут девизом всей вашей жизни. Теперь вы служите ему, владыке ночи. Скрайвок сделал паузу. Но подчиняться будете мне, своему капитану и магистру когти. Он замолчал, а потом заговорил тише, но так, чтобы рекруты всё равно могли слышать его, несмотря на шум. Я с радостью поприветствую тех из вас, кто выдержит процесс преображения и вступит в наше братство. Те, кто не справится, тоже смогут провести жизнь с пользой. Они станут слугами, если, конечно, уцелеют. У всех есть второй шанс. Вы либо искупите свои грехи служением, либо будете нести правосудие через ужас. Скрайвок замолчал. Аплодисментов не последовало. Он окинул рекрутов последним własным взглядом и махнул рукой вербовщикам и адептам апотикариона. Забирайте их и начинайте испытание и имплантацию без промедления. Подростки засеменили вперёд, некоторых трясло, иные смотрели на легионеров с неприкрытой враждебностью. Скрайвок весело ухмыльнулся в ответ. Келендвар дёрнулся в сторону рекрутов, заставив тех подпрыгнуть и запутаться в цепях. Полач фыркнул, чувствуя исходящий от них запах ужаса. Отреبية, сказал он. Голос звучащий из динамика шлема, будто налился свинцом. Пока да, согласился Скрейвик. Но они помогут нам перековать легион в новом образе, создать невиданное доселе войско убийц, лишённых жалости и сострадания. Пусть и другие будут мечом императора. Мы же станем его кинжалом, разящим в ночи. Они слабые гендор. Это убийцы и преступники. Нельзя отдавать им нашу силу. Может, мне стоит забрать её и у твоего брата? Это безумие. Сообщи примарху, перебей этих скотов. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я не сделаю ничего подобного, и ты тоже. Их слабость — это их сила, — отрезал Скраевык. Они нуждаются в сильном лидере, они поверят в то, во что прикажут, и будут верны, сам убедишься. Кому? Легиону или тебе? Крашеный граф лишь улыбнулся. Глава десятая. Падальный мир. «Гендерск Райвек и ему подобное взрастили первые ростки злобы, пропитавшей впоследствии весь мой легион», — произнес Керс, обращаясь к статуе. «И таких типов, корыстных и жаждущих власти, было много. Но мне настолько не терпелось воплотить твою мечту, что я просто отодвинул их подальше от себя и не стал уничтожать, полагаясь на самых верных людей». Таких, как Си-вотер, он всё понимал и знал, что страх нужен, чтобы принести порядок в галактику. Другим моим капитанам позволялось вести войну так, как считают нужным, если они достигали поставленных мной целей. Я не уделял их злодеяниям должного внимания. Когда я заметил гниль, она проникла глубоко в сердца моих рот. На лице примарха появилась гримаса презрения. Мне было лучше одному. Ты сделал меня полководцем, но не дал нужных умений. Так много ошибок, отец. Он перевернул несколько страниц, то улыбаясь, то хмурясь при чтении разных абзацев. Какая же занятная вещь написание книги. Сейчас мне хочется вырвать из неё целые главы. и написать их заново. Но тогда это будет совсем другая книга. То, что написано, нужно сохранять. Иначе можно изменить всё так, что изначальная истина, скрытая в словах, будет утрачена. Он закрыл книгу и начал бродить по комнате, заходя за спину чудовищному изображению отца и переступая через изуродованное тело несчастного раба. Приморх выпрямился, будто собирался произнести речь или прочесть лекцию студентам. Я никогда не был честен с собой. Всё время пытался сделать то, чего ты от меня ждал, и не получал за это благодарности. И придя сюда, в это самое место во второй раз, я понял, что нужно прекратить попытки. Нужно принять свою судьбу. Я чудовище, отец, и должен понести заслуженное наказание. Таков мой удел. Он грустно улыбнулся. Так зачем бороться? Мимолётное видение грядущего пробивали пелену кошмаров Элвера. Гиганты в броне цвета ночной бури обступили его со всех сторон. Каждый из них был так огромен, что смертный человек на их фоне казался маленькой мышкой. Холодный воздух наполняла пыль, Мелкие частицы жалили кожу и залетали в глаза. Конрад Кёрс бросил на него последний взгляд и подмастерье понял, что при марху не интересна его дальнейшая судьба. Десятки светящихся алых глаз щелочек злобно смотрели на Эльвера. "Повелитель!" крикнул он. Рука в латной перчатке потянулась вперёд. Примитивный механизм показывал время и относительную дату на светящемся зелёном экране. Но ни то, ни другое не имело значения в отличие от третьего набора данных счётчика, неуклонно стремившегося к нулю. Эльвирус уставился на цифры, с трудом веря, что наконец-то всё подошло к концу. Время пришло. Брейзиньосон. Он, он провёл левой рукой по лицу. Понадобилось немало времени, чтобы научиться выполнять это действие левой рукой, а не правой. На щеках остались шрамы после того раза, когда он забыл об аугментической клешне, которую Кёрс подарил ему вместо правой кисти. Он застанавысел, свесив ноги с кровати. Впереди ждали кружка рикафа и длинный день. Но сперва Элвер позволил себе несколько мгновений тишины. Сегодня важный день, которого он давно ждал. Нужно начинать готовить корабль к сбросу скорости. Встать получилось только с третьей попытки. Моменты, когда Керзу становилось скучно, дорого обошлись Элверу. За прошедшие годы примарх забрал у него еще три пальца и половину левой ноги, причем не всю сразу. Он отгрызал её постепенно, сантиметр за сантиметром в течение нескольких месяцев. Одной жуткой ночью Кёрс вырвал ему глаз, и воспоминания об этих секундах всё ещё преследовали несчастного смертного. Уродливый толстый шрам пересекал пустую глазницу, затянутую гладкой кожей. Но самая страшная участь постигла правую руку. В тот раз Эльвер едва не погиб. Однажды кёрс без предупреждения набросился на него, утащил в глубины корабля и безумно хихикая содрал кожу с предплечья и кисти так мучительно медленно, что Эльвер умолял стёрнуть её сразу, чтобы пытка поскорее закончилась. Примарх бросил его истекать кровью. Вскоре в рану попала инфекция, и Эльвер оказался на волосок от смерти. И тогда Кёрс вернулся, чтобы спасти своего слугу. Благодарность, которую Эльвер испытал, получив грубый бионический протез, шокировала его. Он чувствовал, что в любое мгновение готов обратиться в скулящего пса, ластящегося к хозяину, а затем он ждал, что его разум наконец-то даст слабину и сломается. Но этого так и не случилось. под постоянным давлением какая-то часть сущности Эльверы становилась всё крепче, превращаясь в крохотный холодный алмаз. И в этом сосредоточии силы и обитал теперь его разум. Несмотря ни на что, он не сошёл с ума, не погрузился в пучину безумия. Он гордился собой, а Кёрс вроде бы начал его уважать. Ему удалось достигнуть некоего равновесия между почтжливостью и пренебрежением, а также между ужасом и желанием выжить. Других вариантов не имелось. Прятаться было негде. Конрад слышал биение сердца Элвера с противоположного конца корабля. Он мог найти его по запаху страха в воздухе. Множество замков и засовов, которые парень установил на дверь в каюту, не стали бы серьёзным препятствием для примарха, но подмастерье всё равно всегда запирался. О всём этом Эльвер думал, ковыляя по коридорам Шелгруна. Отсутствие технического обслуживания, которым худо-бедно занимались подчинённые Авертона, не пошло кораблю на пользу. Многие функции стали недоступны для управления с командной палубы. День обещал быть длинным, а ещё Гэлдер постоянно ждал, что Кёрс придёт и отнимет у него ещё какую-нибудь часть тела. Уважение не останавливало примарха. Он просто ничего не мог с собой поделать. Когда тьма застилала разум ночного призрака, он не обращал внимания ни на мольбы, ни на слёзы. А потом, после каждого приступа необузданной жестокости, вёл себя так, будто ничего особенного не случилось. Иногда он даже рассказывал пленнику о разных вещах. В эти редкие моменты единственный член команды Шелдруна видел действительно царственное существо, скрытое под толстым слоем грязи. Знания Эльвера о вселенной росли, тогда как тело увидало по мере того, как облачённое в лохмотья сын императора отрезал от него всё новые и новые куски. Но большую часть путешествия Кёрс не показывался Эльверу на глаза. Примар мог неделями бродить где-то в недрах корабля, иногда напоминая о своём присутствии. Однажды Эльвер наткнулся на сотню крыс, распятых на крохотных крестах. У каждого зверька было аккуратно вспорото брюхо. Некоторые из выставленных на показ крохотных сердец ещё трепетали. Сильнее всего Элдера ужаснуло то, сколько времени и труда Кёрзу пришлось потратить на создание этой жуткой сцены. Несмотря на страх, помощник рулевого старался исполнять свои обязанности настолько хорошо, насколько мог. Спустя какое-то время ужас стал обыденностью. Он подошёл к пульту управления маневровыми двигателями правого борта. Система удалённого контроля курса перегорела, и ему пришлось собирать панели для прямого управления. Элвер проверил самодельное устройство. Оно выглядело работающим. В противном случае двигатели не включатся и не развернут неуклюжий корабль в нужном направлении, и тогда их путешествие станет вечным. Элвер закрыл крышку пульта. Ему не хватало присутствия Кёрза. Сквозь скуку и боль Шелдурон прокладывал свой путь к Цагуалисе. На корабле было тихо. В коридорах и отсеках обитали лишь призраки и крысы. Светильники с каждым днём тускнели и гасли по одному. Эльверну клюже захрамал к машиноору. Единственным подарком от примарха была бионическая рука. Отрезанную ногу Эльверу пришлось заменить простым самодельным протезом. Кёрс шоу забавным укоротить культю ещё немного после того, как Эльвер